Благодарность от автора. В работе над суманным небом селекционе мне помогало множество людей. И я хочу по возможности поблагодарить их всех. Во-первых, план романа родился на курсах литературного мастерства. И большое спасибо писателю Сергею Пономареву за это. Я хочу сказать большое спасибо белорусскому писателю Сергею Антонову, который помогал, поддерживал во время работы. И благодаря его усилиям я вдохновился и закончил книгу. Большое спасибо моим коллегам по литературному объединению «Точки» за критику Черновика. Наталья Ясницкая отредактировала текст. Художник Александр Бровер нарисовал чудесные иллюстрации и обложку. Артист Борис Хасанов озвучил, а композитор Лена Орса написала прекрасную музыку. Звукорежиссер Николай Орса превратил это все в книгу, которую вы только что прослушали. Команда, большое вам спасибо. Все три года работы над романом моя жена помогала, вдохновляла, создавала условия, работала настоящей музой. Большое спасибо тебе, Таня.